глава шестая. война со шведами за что возгорелась война со шведами неизвестно историки в подобных случаях постоянно скрывают истинную причину но война возгорелась в швеции тогда царствовал карл XII. хоть ты и двенадцатый а побью тебя сказал петр карл принадлежал к секте бегунов всю жизнь он Кому-нибудь или от кого-нибудь бежал. Бежал к Мазепе в Полтаву, но ворсклые русские солдаты произвели на него удручающее впечатление, и он убежал из Полтавы к татарам. У татар он остался недоволен кумысом и бежал к султану. Узнав, что у султана много жен, Карл XII поспешил бежать от соблазна к себе на родину, где у него не было ни одной жены. Из Швеции бежал к полякам, от поляков снова куда-то убежал. Смерти, преследовавшей Карла по пятам, еле удалось настигнуть его в какой-то битве, и она поспешила воспользоваться этим случаем. Петр же все время стоял на одном месте и занимался делом — строил, стругал, пилил, тесал. В результате Петр остался победителем.